Письмо, 23 Ивану Евсеевичу Конкину, 1901 год, февраля 24 -го, Москва. «Мне так не здоровится, что просил моего помощника написать вам примечание первое. Теперь же чувствую себя настолько бодрым, что хочется написать вам несколько слов, любезные братья и сестры. Пожалуйста, пишите мне почаще и извещайте о вашей жизни. До сих пор ничего еще нет» об освобождении вас в Канаду, но я не теряю надежду и пользуюсь всяким случаем, чтобы напоминать правительство о вашем положении. Примечание второе. Недавно было письмо из Канады, что девять жены и две матери желают приехать к вам в Якутскую область. Я воспользовался этим случаем и писал властям, что не лучше было бы вас отпустить. До сих пор не получил ответа, но все-таки надеюсь». Если ничего не будет, и сестры будут настаивать на переезде, постараемся их переправить летом. А Петре Васильевиче ничего не знаю уже давно. Посылал ему письма, недавно послал одно, но ответа не получал. Примечание третье. Про канадских слышно, что живут хорошо, отказались от помощи, которую им давали квакеры, и вернули Коншину деньги, которые он давал им. Боюсь только, что вещественным достатком они богатеют, а духовным беднеют. Мало осталось среди них людей, сильных духом, а соблазнов много. Не скучайте, любезные братья и сестры, что жизнь ваша проходит в тяжелых условиях, а постарайтесь наилучшим образом жить в этих условиях и скорбь ваша в радости обратиться. Довелось мне видеть возвращенных из Сибири декабристов, и знал я их товарищей-сверстников, которые изменили им и остались в России, и пользовались всякими почестями и богатством». Декабристы, прожившие на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после 30 лет, бодрые, умные, радостные, оставшиеся в России, проведшие жизни в службе, обедах, картах, были жалкие и разваленные, ни на что никому не нужные, которым нечем хорошим было и помянуть свою жизнь. Казалось, как несчастны были приговоренные и сосланные, и как счастливы спасшиеся. А прошло 30 лет. Ясно стало, что счастье было не в Сибири не в Петербурге, а в духе людей, и что каторга и ссылка, не воля, было счастье, а генеральство и богатство и свобода были великие бедствия. Так-то и вы, милые братья, не живите кое-как до тех пор, пока выпустят, а живите во всю свою духовную силу, любя друг друга, любя врагов, во всем с радостью покоряясь воле Бога. И в Якутской области жизнь будет рай, и поминать ее будете с радостью. Простите. Брат ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от 1 октября 1900 года адресат описывал тяжелое положение духоборов, сосланных в Якутский край. По поручению Толстого Николая Ге, сын художника, сообщил Конкину, что ему также находившемуся в Якутии высылается Хина и лечебник. Второе. В декабре 1900 года Толстой обратился к Николаю II с письмом, в котором обрисовал тягостное положение преследуемых правительством религиозных сектантов. Толстой предлагал царю освободить всех заключенных и изгнанных за преступление против веры, не казнить, как преступление, Несогласие религиозной совести с требованиями государства. Том 72, письмо 426. Третье. Веригину, письмо 20 января. Том 73, письмо 11. Конец примечаний. Страница 484.